Снег горстями летел в лицо, и будочник, поежившись, поднял ворот шинели. По тракту сквозь метель приближалась длинная вереница темных карет. Родистые жеребцы тяжело крошили копытами лед, мигали звезды дорожных фонарей. Леп Кучер, крепкий бородатый мужик с толстыми бровями, сидящий на козлах в авангарде, надменно поглядел на будочника. Из пурги к караульному пункту, спотыкаясь, бежал офицер. «Открывай!» кричал он. «Открывай, черт!» Опомнившись, будущий кинулся поднимать шлагбаум. Темные кареты поплыли мимо. В неверном свете масляного фонаря у караульной будки он разглядел огромный стеклянный катафалк. Внутри угадывались очертания гроба. «Что за гость, ваше благородие?» спросил у офицера. «Прах его величества Александра Павловича в Таганроге почившего прибыл». — ответил тот. Почти всю зиму кортеж провел в пути. Позади остались Харьков, Орел, Тула, Серпухов, Москва. Остановки делались в городах или селах, чтобы гроб государев не ночевал вне церкви. В местах, где имелась артиллерия, в честь покойного императора полили из пушек. В Москве гроб был выставлен в Архангельском соборе Кремля, а после трехдневного поращания и снаряжения новой процессии, отправился дальше, через двери Великий Новгород, к месту погребения в Петропавловском соборе. Граф Орлов Денисов, волей императрицы Елизаветы Алексеевны, поставленной распорядителем печального шествия, позаботился, чтобы в гробу проделали отверстие для наблюдения за состоянием тела. Вот теперь под гроб клали ящики со льдом, нашатырным спиртом. И солью. А в Петербурге уже шли разговоры, что голова Александра Павловича во время путешествия к месту упокоения почернела, и что теперь его нельзя узнать, что он был отравлен или принял схиму, чтобы замолить участие в убийстве своего отца Павла Первого. Любое событие на Руси обрастает столькими домыслами, что легче написать новую историю, нежели продолжать эту. Июль. 1826. В распахнутое окно кабинета государя Николая Павловича в Зимнем дворце лилось летнее солнце, доносились команды смены караула. Государь в темно-зеленом мундире, розовый, свежий, сидел за своим большим строгим столом, изучал длинный список заговорщиков. За его спиною по правую и левую руку стояли военный министр Татищев и генерал Бенкендорф. Указательный палец с ухоженными ногтями и огромным яшумовым перстнем скользил по фамилиям Пестоль, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский. «Отчеркните, Ваше Величество», — подсказал Татищев. Николай Павлович сложил ладони вместе. «В России давно не казнили, Ваше Величество», — согласно кивнул Татищев. «Потому что казнили вовремя. Мне двенадцать лет было, когда матушка Екатерина Великая Пугачева четвертовала. И полвека тихо. Николай пустил глаза в список, палец снова скользил по фамилиям. — Что же теперь? — спросил Татищеву государю. — Зачинщиков четвертовать, остальных повесить. На лице старика на возникла сострадательная гримаса. Пришла пора облегчиться. — Генерал! — Николай обратился к Бенкендорфу. «Не кажется ли вам, что кровопролитие сия?» «Дикость!» В кабинете повисла тишина. Стучали напольные часы. Было слышно, как в дальней комнате смеются и играют дети. С утра Бенкендорф размышлял о казни как назидание для общества. И пришел к странному выводу, что никакого назидания не выйдет. Казнь заговорщиков — это... Ни наказание и не венец мученика. Это знак, что власть заметит деяния тех, кто придет следом. А те, кто придет следом, всегда хуже тех, кто были до. Они лишь повторяют чужой путь по низвержению закона, а власть снова будет карать. И эта взаимность власти и общества приведет лишь к тому, что живой процесс построения государственности заменит безликая, лишенное мысли, диалога и рефлексии процедура. Она овладеет человеком, приведет к вырождению, и тогда миром будут править самые низменные и недостойные существа. Народная волна может вынести на поверхность лишь мусор. Бенкендорфу предстояло выбрать, поделиться своими мыслями или промолчать. «Дикость, Ваше Величество», лицо Бенкендорфа выражало лишь согласие с неизбежным. Николай Павлович занес перо над списком. Известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа. Бенкендорф и Татищев недоуменно переглянулись. Государь продолжал. Судьба меня уж обрекла. Но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода? Ну? Николай Павлович посмотрел на присутствующих, как гувернеры на детей, не желавших усвоить урок. Своих поэтов надобно знать, господа. Кондратием Рылеевым писано. Скрывая общую неловкость, Николай подчеркнул фамилию. Возле восточной стены земляного вала Кронверка в Петропавловской крепости мужики устанавливали в яму свежеструганный белый столб. Другой такой же был врыт поодаль. «Наболись!» — слышался крик. «Взяли! И раз! И раз!» Мастер с планом виселиться в руках, поднял голову, посмотрел сквозь солнечный свет на криво стоящий столб и, обратившись к придурковатому подмастерью, произнес немецким акцентом. «Надо было яму на поллоктя глубже!» Тот, понимающий, затряс нечесанной головой. «Равняй!» — махнул мастер мужикам. Четверо выпрямили столб, двое засыпали в яму битый кирпич, и принялись заливать из ведерка гашеную известь. вырубленные на столбах пазы вогнали мощную суковатую перекладину, на которой было закреплено пять веревок с петлями. Весело застучали молотки, приколачивая перекладину к столбам блестящими кованными гвоздями. Внизу мужики возились с досками помоста. Подгоняли и укладывали их на подготовленный каркас. Голые спины лоснились на солнце, Покрывались укусами слепней, но работа спорилась. Словно при строительстве нового дома хорошо пахло свежим деревом, смолой и железом. Принесли новый ящик с гвоздями. Мужики принялись приколачивать доски к основанию помоста. Центральная его часть была подвижной и удерживалась вставленным в гнездо бревном. Мастер-немец подошел, взял конец крепящейся к бревну веревки, намотал на жилистую руку. Разойдись! сказал негромко. Мужики не поняли, но отошли подальше. Мастер потянул веревку на себя, бревно, подпирающее помост, вывалилось из гнезда. Помост рухнул. Веревочные петли качались над пустотой. Мастер удовлетворенно кивнул. «Хорошо».